после словия, без которого никуда. «Ну же! Ну еще чуть-чуть!» мысленно вопила я, вцепившись в луку седла. Жабка неслась со всех ног к заветной ленточке. Времени, чтобы оглянуться, не было вовсе. Противный желтый всадник буквально бодал мне пятки. Его жаба противно квакала, пытаясь устрашить мою милую красавицу. Ребоны замерли в ожидании, но не выдержали и разразились не очень приличными пожеланиями в адрес моего преследователя. Ленточка последний раз щегольнула своей частотой и цельностью. Я зажмурилась, жабка поддала газу, с камейки заскрипели, кому-то стало плохо. Красы вырвались из клетки, я открыла глаза и два не выпало с седла. Нет, не потому, что жабка решила перекусить ленточкой, чтобы уж точно никому не досталось. И не потому, что желтый уронился из седла и раскинулся звездочкой на песке, а потому, что эта звездочка очень уж напоминала мне одного знакомого. Такого проблематичного и компанейского со старшим братом в придачу и, как там все говорили, принцевским титулом. На ягнущихся ногах я подошла ко второму финалисту. Довольно щурясь и опустив на лицо каску, чтобы не так пыльно было дышать, он продолжал изображать немощную девицу в обмороке. Переглянувшись с жабкой, я дрожащей от адреналина рукой стянула с лица конкурента головной убор и обречённо простонала. Да уж, похоже, ещё как похоже, наши ж сумасшедшие семейки. И этот, как его, нелюбитель болотников. Вот что он на соревнованиях забыл. Судя по раздавшемуся снизу смеху, я говорила вслух. Так нечестно. Вот что ты тут забыл? недовольно буркнула я, вцепилась в руку парня и дёрнула его вверх, заставляя подняться. Честно-честно. Не согласился юноша, отступая. Или вы думали, что будете копать вдвоём? Как бы не так. Я вас наедине до свадьбы не оставлю, а то увлечётесь, а копать кто будет? Думаешь, я ради удовольствия в этом всём участвовал? Он говорил ещё долго, жалуясь на всех и каждого, но я уже не слушала. Прищурившись, я следила за трибунами, пытаясь разглядеть одного нехорошего человека, с которым мне предстояло накопать не одно ведро. И закат с рассветом не спасут его, пока не раскается и не устыдится, не будет ему спасения, конспиратор. Алтар, ты аккуратней с ней. На До меня донёсся голос Леона, глухо так, как будто он успешно убегал. Она уже глазами сверкает. Ты спроси, у неё хоть прививка есть? Нету, заверила я и помчалась вперёд. Нет, не за Леоном, за вёдрами. их уже начали выдавать, что самое отвратительное, не только участникам, но и зрителям.